Трени вторая. Время действия – субботний вечер. Место действия – дом мамы Юн Ми. В следующую субботу в школе Кирин вечер посвящения ученики. Говорю я и, держа конверты двумя руками, с поклоном протягиваю конверт сначала маме, потом старшей сестре. Приглашение для членов семьи. Объясняю я, что это такое я им дал. Пока они смотрят, я наклоняюсь и подхватываю на руки мульча, которая с своими негодующими воплями и требованием обратить на нее внимание портила торжественный момент. «Ну чего ты орешь, кошатина!» – гладя ее, говорю я. «На усатых хвостатых приглашения не давали. Она тебя уже с обеда ждёт, говорит мама, закончив читать и с улыбкой смотрят на нас мульча. «Как села возле двери, так и не уходила, пока ты не пришла. Словно чувствует, что ты сегодня придёшь». «Правда?» – спрашиваю я у кошки и осторожно трясу её. «Да ты моя красотуля, хвостуля, утю Ой, дочка!» – говорит мама, подходя ко мне и обнимая, стараясь при этом не придавить мульча «Просто глазам своим не верю. Приглашение из школы Кирин. Нужно будет повесить их в рамках рядом с твоими дипломами». «А в чем мы туда пойдем?» – озадаченно спрашивает сынок, держа конверт в отставленной в сторону руки. Она вопросительно смотрит сначала на меня, потом на маму. «Там же будут непростые люди?» – поясняет она, почему задалась таким вопросом. «Как мы будем смотреться на их фоне? У тебя что, совсем нечего надеть?» – спрашиваю ее я, почесывая шейку громко мурлыкающей мульча. «В чем-то ты раньше ведь ходила?» «Вот именно, в чем-то!» – займи у подруг. «Мои подруги все такие же, как и я», – сердито отвечает Онни, недовольная тем, что я её не понимаю. «А там будет совсем другой уровень». «Ты что, решила произвести неизгладимое впечатление своим нарядом на корейскую элиту? Опять не врубаюсь я в суть проблемы и делаю попытку догадаться. Или ты там принца своего решила встретить?» Тс? «Презрительно фыркает на это в ответ Сунок, дёрнув плечом». «Тебе хорошо!» Говорит она. «Ты вон какая, в ученической форме красивая, а мне придется всю голову сломать, думая, что на себя надеть. Я надеюсь на тебя, Онни», — говорю я, не стал углубляться в тряпочную тему. «А что там будет?» — помолчав, задает следующий вопрос Онни. «Какая программа?» «Сначала свободные экскурсии», — пересказываю я, что мне в школе рассказали. «Как мне объяснили?» Можно водить своих родных по школе, показать, где ты ешь, где учишься, где живешь. Потом торжественная часть, в которой директор скажет слово, поблагодарит родителей за их детей. А потом концерт с участием учеников и приглашенных знаменитостей. Я тоже выступаю. Ты?» Распахнув глаза, не поверила мне сынок. «Ты тоже выступаешь?» «Да», спокойно констатируя факт, говорю я. «Я исполняю произведение на рояле» надув щеки, выдыхает Онни. «Ты только поступила и уже выступаешь?» «Так получилось!» – пожав плечами, объясняю я. «Получилось с подачи учителя музыки!» «Юнми!» – спросил он меня, начав урок. «Хочешь выступить на концерте перед своей семьей?» Класс замер от такого предложения, разом обернувшись ко мне, а я задумался. «Хочу! солнце ним подумав, ответил я, вспомнив маму Юнми и сынок. «Тогда тебе нужно будет пройти прослушивание. Сегодня». «Ты готова?» готова кинул я, подумав про себя, что если не мытьем, так катаньем. «Но препод своего добьется. Раскрутит меня на всякие выступления. Сейчас вот родными заманил. Завтра еще что-нибудь придумает». «Ладно, пусть пытается. Главное в такой ситуации – продаться подороже». Прослушивание состоялось в том же классе. Присутствовали директор школы, еще художественный руководитель школы главный распорядитель концерта и еще много всякого народу, которого я еще не знаю. Сыграл им Польку, сыграл сонату для клавира. По моим ощущениям, хорошо получилось, что, в общем-то, и подтвердил директор, приказав включить меня в концерт с Полькой. Моцарта в процессе обсуждения посчитали слишком длинным и предположительно неинтересным для неискушенной в классике публики. Ну, Полька так Полька, мне же проще. «А что ты будешь играть?» – спрашивает Ольни. «Ты нам с мамой это сыграешь? А давайте поедим», – предлагаю я. «А то так же хочется, что просто переночевать негде». «Юна, прекрати!» – не сильно хлопает меня по плечу мама. «Ты теперь настоящая леди. Учишься в школе Кирин. Тебе нельзя говорить такие слова». «Хорошо, не буду», – обещаю я и прошу. «Кормите, а то я сейчас с голоду умру». «Пойдём, пойдём», – начинает суетиться мама. «Мой руки и пойдём. Я уже всё приготовила».